Глава 9 Сашка, ну-ка, найди мне полдюжины гвоздей. Не надо гвоздей, командир. Понял я все, понял. Рамиль пулей метнулся обратно в землянку и через три секунды выскочил обратно, уже в каске. Взрыватель КТМ без колпачка. Азимут 6.15. Прицел 1.20. Стволы орудий не задраны, как обычно, в небо, а лишь немного приподняты над горизонтом. Сегодня батарея впервые ведет огонь по наземной, пока еще невидимой цели. Судя по установкам прицела, до немцев около 7 километров. Оправдался мой худший прогноз. Для того, чтобы выйти на подступы к городу, немецким подвижным частям потребовалось всего 6 дней. Тут же выяснилось, что оборонять город, по сути, некому. Единственным боеспособным соединением была стрелковая дивизия, полнокровная, Сформированная в Сибири, но абсолютно не имеющая боевого опыта, она должна противостоять половине ударных частей немецкой танковой армии. А что бывает при встрече храбрых и упорных, но неопытных сибиряков с немецкими танками? Да по-разному бывает. Когда мы, а когда нас, от соотношения сил зависит. Но одно остается неизменным. Крови при этом проливается много. В основном нашей. Первое. Огонь! «Гах!» – стреляет орудие первого взвода. «Трассель бесследно исчезает на правом берегу. Цель нам не видна. Данные для стрельбы нам передают по телефону, видимо, с НП стрелкового полка. Два полка дивизии прикрывают переправы через Дон. Один нашу и железнодорожный мост, второй автомобильную, находящуюся южнее, почти у слияния Дона и Воронежа». «А какие силы у немцев?» «Скорее всего, танковый корпус» против двух стрелковых полков. Левее 005, меньше 10, взрыватель прежний. Огонь! Второе! Огонь! Идет пристрелка одним орудием. Неведомый корректировщик пытается взять цель в вилку. Кроме сибиряков в городе есть два батальона НКВД, кавалерийская школа, наша дивизия ПВО и масса мелких тыловых частей, которые можно не брать в расчет. Через переправу течет постоянный поток беженцев и отступающих красноармейцев. Проскакивают ЗИСы, полуторки. На западном берегу большое скопление людей и техники. Эскадрилья юнкерсов могла бы здесь наворочить такого. Но пока переправы немцы не бомбят. Видимо, планируют их захватить и использовать в своих целях. «Больше 0.05. Взрыватель прежний!» Корректировщик половинит поправку по дальности. «Первое!» — командует Шлыков. Огонь! Я дублирую команду взводного. Гах! Блямс! Меньше 0.02. Взрыватель прежний. Корректировщик еще половинит поправку для получения узкой вилки. Второе! Командует Шлыков. Огонь! Гах! Еще один трассер уходит на правый берег. Прицел прежний. Огонь! Гах! Цель взята в узкую вилку, и корректировщик проверяет установки прицела. Прицел прежний. Батареи темп пять. Огонь! Корректировщик получил обеспеченную вилку и торопится использовать ситуацию по максимуму. Гах! Гах! Гах! Блямс! Гах! Стреляем непривычным залпом аппарудийно. Прицел прежний. Батареи три снаряда, беглым. Огонь! Гах! Гах! Гах! Блямс! Гах! Корректировщик добился накрытия цели. Гах! Гах! Гах! Блямс! Гах! Интересно. «А кого или что мы обстреливаем?» «Взрыватели поставлены без колпачка, значит, пехота или легкая бронетехника!» «Стой! прекратить огонь!» В стрельбе наступает пауза. «Матчасть в исходное!» Командую я и добавляю «Отдыхайте пока!» «Можно закурить, командир?» «Можно Мишку за...» «А, ладно, курите!» Курящие в расчете все, кроме меня и заряжающего. До восемнадцати отец держал Сашку в ежовых рукавицах. Ни о каком курении и речи не шло. Попав в армию, он к табаку так и не пристрастился. Остальные выбрались на бруствер, сидят, цыгарки крутят. Ждем долго. Наши курильщики успели пойти на второй круг. От колонны беженцев отделяется фигура в выгоревшей гимнастерке и запыленных сапогах. Пилотки на голове нет, за спиной сидор. Правая рука висит на перевязи. Сквозь бин проступает пятно крови. Когда он подходит к нам ближе, то я вижу у него в петлицах два треугольника и перекрещенные маслы. «Табачком не угостите!» сансаныч отделяет от своих запасов бумажку нужного размера, отсыпает из кисета табак. Незнакомый сержант-артиллерист присаживается, как и все, скручивает козью ножку, прикуривает от самокрутки рамиля. С наслаждением делает первую затяжку. Саныч начинает разговор. Оттуда? Оттуда. Ну и как там? а, -а, -а! Очень содержательный разговор. Между тем все понятно. Долго наше не продержится. Скоро настанет и наш черед. Сержант гасит самокрутку о подошву сапога. Окурок прячет. Встает, отряхивается. И тут его взгляд падает на наше орудие. «А чего вы стволы позадирали?» «По инструкции положено, чтобы пружины уравновешивающих механизмов не уставали». «Какие пружины?» «Фриц одним снарядом всю батарею выбьет». Сержант уходит обратно к дороге. «А ведь он прав. Один удачно выпущенный снаряд или мина могут осколками пробить накатники орудий, и все. Батарея небоеспособна». Мог бы, между прочим, и сам догадаться – Тем более, что печальный опыт уже есть. Расслабился в тылу. Привык к тому, что стволы должны быть постоянно подняты. «Эпифанов! Ваня! Давай вниз! Опусти ствол! Я к комбату!» Через три минуты стволы всех орудий были опущены в ноль. Солнце опускалось все ниже. Заканчивался длинный летний день. Когда канонада на западе внезапно стихла, в душу начал заползать липкий черный страх. «Немцы прорвались!» Теперь только от скорости их танков зависело, выйдут они к переправе сегодня вечером или отложат до завтра. Я постарался загнать страх подальше, по крайней мере, не показывать вида, но нервное напряжение спрятать не удалось, и оно невольно передалось расчету. Все замерли в томительном ожидании. Как не ждали появления немцев, оно, как всегда, произошло неожиданно. «Танки!» На правом берегу появились крохотные серые коробочки с растянутым шлейфом пыли. Коробочки ползли к переправе, расстояние около двух километров. Далековато, подпустим ближе. В нашей литературе зенитчики всегда уж если не останавливали окончательно, то по крайней мере надолго задерживали немецкие танки. Со стороны немецких танков все выглядело несколько по-другому. Схема приблизительно такая. Нарвались на русские зенитки, потеряли пару машин, отошли, вызвали огонь артиллерии, подождали 10 минут, поехали дальше. Вроде как надоедливое насекомое, прихлопнули. Так тоже же ближе к истине, наши зенитчики или немецкий обер-лейтенант, воспоминания которого попались на глаза пару лет назад? Или почти 70 вперед? Неважно. Думаю, что в нашем случае танкист все-таки ближе. «Черт, как умирать-то не хочется!» Но тут прибежал Шулыков и стало недомыслей о собственном тельце. «Давай к комбату!» «Зачем?» «Не знаю. Давай бегом!» На НП батареи из всех приборов остались только буссоль и зенитная командирская труба. филаткин буквально прикипел к трубе, рассматривая танки на другом берегу. «Товарищ старший лейтенант, Серж Комбат прервал мой доклад и сделал шаг в сторону. Посмотрите, не могу понять, чьи это танки!» Влипаю в черный резиновый налобник. Десятикратная оптика приближает правый берег, позволяя рассмотреть мельчайшие детали танков. Хорошо видны только две крайние машины. Остальные скрыты поднятой при движении пылью. По угловатому корпусу и цилиндрической нашлепке командирской башни опознаю немецкие тройки. А вот что смутило комбата? На одной из машин висит красный флаг. Может, это трофейные танки? Да ну, откуда? Или немцы пытаются обмануть наших и проскочить к переправе? В этот момент порывом ветра флаг развернуло, и в его центре показался белый круг с диагонально усевшимся в центре черным пауком свастики. «Это немцы, товарищ старший лейтенант!» «Точно? Может, все-таки наши? Трофейные?» «Немцы это! Точно! Флаг на танке со свастикой!» «Я уступил в комбату место у трубы!» «Никого немцы дурить не пытаются!» Красный флаг на башне – это опознавательный знак для люфтваффе. Парни у Геринга горячие, за железный крест и отпуск кого угодно разбомбить готовы, в том числе и своих. Недаром Криксмарины своей авиации боялись больше, чем союзнической. Огромные опознавательные знаки, намалеванные на верхних палубах, помогали далеко не всегда. Немецкие пилоты сначала вываливали на судно бомбы и только потом разбирались с его национальной принадлежностью. Поэтому, учитывая господство в воздухе немецкой авиации, передовым танкам безопаснее следовать с таким опознавательным знаком, чем без него. Странно только, что флаг повесили, они растянули на моторном отделении или башне. Комбат оторвался от трубы. «Немцы, идите к орудию». «Есть!» Когда я выскакивал с НП, в спину мне ударила «Батарея! К бою!» Пока я бежал к своему орудию, комбат успел распределить цели. По танкам противника первому по-крайнему справа, второе по-второму и так дальше. Нам, следовательно, достается третий, если считать справа. Из-за поднятой пыли видно его плохо. Темное пятно то исчезает, то появляется в серых клубах. Попробуй, попади в него. Пока мне остается только дублировать команды Филаткина. Бронебойным! Кланс закрывается затвор. Готово! Танки идут под углом к нам, градусов где-то тридцать. Как же такое движение называется? Слово еще такое... А, вот, точно. Облическое. Черт, в такой момент всякая чушь в голову лезет. Скорость у них приличная. Для 1942 года, судя по поднятой пыли, в час дают километров 25, а то и все 30. Значит, нужно выносить точку прицеливания. Вправо полтанка. Прицел 14. Все замерли, только Дементьев плавно поворачивает маховик горизонтальной наводки, сопровождает цель. Танки вот-вот выйдут на рубеж, соответствующий установленному прицелу. Огонь! Как не ждали команду на открытие огня, а она, как всегда, прозвучала неожиданно. Огонь! Гах! Блямс! Откат нормальный! Пороховые газы, вылетевшие из дульного тормоза, поднимают пыль перед орудием, мешая наблюдению за полетом снаряда. Приходится выскочить на бруствер, успеваю увидеть, как трассер исчезает в пыльном облаке на правом берегу. Мимо. Прицел 13. Кланц. Огонь. Гах, блямс. Недолгий полет трассера. Промах. Прицел 13. Кланц. Огонь. Гах, блямс. Мы опять мажем. А кто-то из первого взвода попал. Сквозь пыль над серым коробком поднимается бензиновое пламя и столб черного дыма. Танки увеличивают скорость стараясь как можно скорее укрыться от нашего огня за кромкой правого берега. Там мы их достать не можем. Прицел 12 Кланц. Огонь. Гах. Блямс. Снаряд также исчезает в сером облаке. Надеется на попадание глупо. Проклятая пыль. Горит. Еще один горит. Опять первый взвод отличился. У них и позиция выгодней, и цели не такой плотной пылью прикрыты. Прицел 12 Кланц. Огонь. Гах. Блямс. Что-то опережает нас. Чужой трассер втыкается в серую коробочку. Танк спотыкается, и наш снаряд проходит перед ним. Угол для попавшего в танк снаряда не самый выгодный. Но даже с такого расстояния броня тройки нашему калибру вполне по зубам. Передние танки уже уходят из зоны досягаемости. Прицел 12. Кланс. Огонь. Гах, блямс. Нет, не наш сегодня день. Прицел 12. Кланс. Огонь. Гах, блямс. Последний снаряд мы выпускаем скорее от отчаяния, уже не надеясь попасть. Немцы прорвались к переправе, мы не смогли им помешать. Страшно представить, что там сейчас начнется. Однако один из танков, оставшихся на дороге, так и не загорелся. Серега, давай вон по тому, прицел 13. Понял, бронебойным. Кланс, готово. Огонь! Гах, блямс, ну наконец-то попали. Гах, гах. Первый взвод вслед за нами добивает подбитого зверя. «Гах!» — подключается второе орудие нашего взвода. Пыль почти осела, и видно, как над танком поднимается тонкий дымок. «Стой! Прекратите огонь!» Сан Саныч вытягивает шею, глядя на правый берег. «Как-то слабенько он горит». «Ничего, авось разгорится». Нашу дискуссию прерывает новая команда. «Тягачи на батарею!» «А вот это правильно!» Батарея демаскировала себя. Наши же пушки слишком велики и уязвимы для того, чтобы подставлять их под огонь немецкой артиллерии. Расчет бьет рекорд, ставя орудие на колесный ход. Ствол закрепить успели раньше, чем ЗИС Коляныча зафырчал на краю орудийного окопа. А вот цепляли орудие недопустимо долго, суетились, ругались, но в конце концов справились. Мотор трехтонкий взвыл на высоких оборотах И грузовик, дернувшись, вытащил пушку на поверхность. Успели. «Сашка! Куда? Стой! А снаряды? Плюнь на них! Давай в машину!» Коновалов выбрался из окопа, и его втянули в кузов. «Коляныч, гони!» Дорога забита беженцами и отступающими. К счастью, можно проехать рядом, по целине. Мотор трехтонкий, воет на высоких оборотах, а скорость всего километров двадцать. Кочки и тяжелая пятитонная зенитка на прицепе не дают машине двигаться быстрее. По нам не стреляют. Либо немцам не до нас, либо их артиллерия отстала от передового отряда. На переправе началась паника. Толпа, сметая все на своем пути, бросилась на левый берег. Узкий мост не мог вместить всех желающих. Прочные перила выдержали напор. Люди начали перелазить через них. Некоторые стали прыгать в воду. В этот момент в скопище людей и машин врезалась немецкая бронетехника. К моему удивлению, это не танки, а гробообразные бронетранспортеры. Откуда они тут взялись? Вроде к переправе прорывались только танки, а может я просто не заметил их в клубах пыли. Немцы тоже рвутся к наплавному мосту, он очень им нужен. «Что творят, сволочи? Что творят?» Шопот Сан я слышу даже сквозь шум мотора. «Разве ж так можно?» Паника достигает своего апогея. Люди разбегаются, куда глаза глядят. Некоторые рискуют пуститься вплавь. Ширина реки здесь почти 150 метров, и на такой риск отваживаются немногие. Гоня перед собой людей, бронетранспортеры выезжают на мост. Я жду взрыва, даже мысленно вижу, как мощный фонтан воды поднимает вверх плашкоуты и деревянный настил, Но секунды идут, а мост стоит, как и стоял. Стучат пулеметы, бронетранспортеры съезжают на левый берег. То ли саперы не успели подготовить мост к взрыву, то ли немцы оказались быстрее. Итог один. Путь к городу немцам практически открыт. На этом берегу оборону будет держать только один батальон, за спиной которого мы сейчас прячемся. Наши грузовики укрываются за небольшой высоткой, Вслед нам никто не стреляет. Видимо, буксируемая артиллерия отстала от передовых частей, а 105-ти и 150-ти миллиметровые самоходки у немцев пока только в проекте. К нашему счастью. Перестрелка у переправы не стихает. Потрескивают пулеметы, постукивают винтовки. Но это не бой, а именно перестрелка. Ночное небо полосуют пунктиры трассирующих пуль – Изредка взлетают немецкие фосфорно-белые осветительные ракеты, еще реже – желтоватые, наши. Захватив небольшой плацдарм на левом берегу, немцы дальше не пошли. Не рискнули атаковать в сгущавшихся сумерках. Ночи переправят танки, подтянут артиллерию, подвезут горючие и боеприпасы. И тогда нашему батальону на левом берегу придется туго, и нам вместе с ним». А вот у железнодорожного моста идет настоящий бой. Для того, чтобы предотвратить захват моста и переправу вражеской техники, со стороны полустанка подклетная на мост задним ходом загнали эшелон. То ли наши его подожгли, то ли он от стрельбы загорелся, но сейчас вагоны горят, и в свете их пламени отлично видны фермы моста, напоминающие короткие ряды букв «Ж», Заключенные в четкие остальные прямоугольники. Судя по всему, наши пытаются прорваться к мосту и взорвать его. А немцы, естественно, не дают им этого сделать. Наша батарея заняла позиции на окраине Подклетного. Здесь же расположились и другие батареи нашего полка, а также батареи из артиллерийского полка стрелковой дивизии. Завтра нам предстоит встретить врага здесь. Окапываться закончили около двух Потом еще разгружали привезенные ЗИСами ящики со снарядами. После таких нагрузок молодежь наша вырубилась намертво, а старшему поколению не спалось. «Что, Саныч, не весел?» Сан Саныч затушил самокрутку и аккуратно спрятал ее в пилотку. «Как-то муторно мне, командир. Чую, не пережить мне завтрашний день». «Да ты что! Брось! Перед боем всем не весело». Утром пройдет. Оно, конечно. Бабах! Мощная световая вспышка бьет по глазам. Секунды четыре спустя по ушам прокатывается ударная волна. Мы одновременно поворачиваемся к мосту. Уже засыпавшие выскакивают из окопа. Мощный взрыв сбросил левобережную ферму моста с береговой опоры, и она упала на землю. Видимо, наши саперы не смогли добраться до центральной опоры и вынуждены были подорвать береговую. Сверху скатились горящие вагоны, и теперь там каша из перекрученного металла и горящего дерева. Что интересно, сама ферма даже не деформировалась, видимо, у нее большой запас прочности. Теперь техника по мосту не пройдет, а пехота сможет после того, как догорят вагоны. «Пошли спать, Саныч! Утро вечера мудренее!» А немцы ждать, пока мы отоспимся, не будут. — Оно, конечно. — Да что ты заладил, конечно, конечно. Живы будем, не помрем. Держи хвост пистолетом. — Оно, ну да, ну да. Можно подумать, у одного Сан Саныча на душе не немуторно. У меня тоже кошки скребут. Что-то завтра будет. Бах, бах, бах, бабах. Последняя мина взрывается рядом с окопом. Уи! То ли крупный осколок, то ли камень бьет меня по спине. Ну больно же! Совсем фрицы оборзели. Артиллерийский обстрел сменяется минометным. Потом прилетают самолеты, которые очень стараются смешать нас с землей. А мы норовим вогнать их в землю. Пока у них получается лучше. Десять секунд, очередного взрыва нет. Свист мин также не слышен. 20 секунд. Где-то между 25-й и 30 Дементьев констатирует. «Кажется, это были последние. Если бы. До заката еще далеко. И нам еще не раз предстоит пережить все прелести опорного пункта, атакуемого немецкой кампфгруппой. А кому-то их предстоит не пережить. Интересуюсь. Все живы? Да вроде все. Нам пока везет. Мелкие царапины почти у всех». За ранения их никто не считает. Еще все оглохли, и, пытаясь донести информацию до собеседника, кричат. Из потерь в расчете только Епифанов. Он заменил раненого наводчика в первом взводе. У нас к механизму вертикальной наводки стал Рамиль. Установщик в расчете остался только один. Несмотря на старания фрицев, все орудия в батарее целы и ведут огонь. Они стараются, очень стараются. Подклетные открывают им путь к городу. Не очень, правда, понятно, зачем им нужен Воронеж. Запертый между двумя реками, город никакой стратегической ценности сам по себе не имеет. Для того, чтобы пройти дальше, немцам потребуется еще и форсировать реку Воронеж и пройти ее пойму шириной несколько километров. Видимо, обманувшись легкостью, с которой были пройдены 180 километров до города, Немецкие генералы решили прихватить и его, чтобы получить ордена, причитающиеся за взятие крупного населенного пункта. И вот теперь подвижные соединения немцев вместо поворота на юг вдоль Дона штурмуют подклетные и другие наши позиции на подступах к Воронежу, а скоро окажутся втянутыми в уличные бои. Однако эта ошибка немецких генералов здорово отравляет мне жизнь. Вот и сейчас – не успели отойти от минометного обстрела, как кто-то вопит «Воздух!». После этого крика все забираются поглубже в щели и окопы и плотнее прижимаются к земле. Все, кроме нас, зенитчиков, для нас воздух имеет совсем другое значение. «К бою!» Расчет занимает свои места. Вроде больших повреждений у орудия нет, На мелочи, вроде оспин и царапин от мелких осколков, никто внимания не обращает Главное, отсутствует утечка из противооткатных устройств, исправные механизмы наведения, да затвор работает как надо На нашей позиции заходит девятка хенкелей Хенкели – это хорошо, то есть плохо, конечно, но лучше, чем лаптежники Те бомбы с пикирования кладут точно на позицию, хорошо, если не на позицию нашей батареи а Хейнкели бомбят с горизонтального полета. При этом разброс бомб довольно большой, как говорится, на кого бог пошлет. Иногда посылает неудачно. «Высота 12!» Низко идут. Интересно, как комбат высоту определил без дальномера. «По самолетам взрыватель 33, курс 0. Огонь!» Филаткин пытается поставить завесу на пути немецких самолетов. «Ну, поехали!» «Огонь!» Гах-блямс! Откат нормальный! Кланц! Огонь! Гах-блямс! Кланц! Гах-блямс! Кланц! Гах-блямс! Кланц! Огонь ведем с максимальным темпом. Взрыватель 13! Завеса переносится ближе. Гах-блям! Кланц! Гах-блямс! Кланц! Гах-блямс! Кланц! Взрыватель 8! Последний рубеж нашего огня! Гах-блямс! Кланц! Гах-блямс! Ланц! Немцы проходят и эту завесу. И тут я вижу, что летящие вниз бомбы имеют почти правильную круглую форму. «Ложись!» «Ба-бах!» «Дзинь!» Мелкий осколок или камушек попадает кому-то по каске. «Бах-бах-бах-бах-бах!» а Воет кто-то на высокой ноте. Рискую поднять головы, пока бомбы еще рвутся. Воет наш установщик, зажимая рану на левой руке. Поначалу мне показалось, что рука у него почти оторвана. «Рамиль, дуй за санинструктором! Быстро! Саныч, давай пакет!» Рамиль пулей вылетает из окопа. Для начала Сан Саныч накладывает на руку жгут, и только потом зубами рвет упаковку индивидуального пакета и бинтует рану. Осколок вырвал из бицепса приличный кусок и, похоже, задел кость. Рана очень тяжелая работает саныч уверенно чувствуется немалый опыт саныч а ты где так рано научился обрабатывать как где на лесосеке то один сбоду над топором себе по ноге треснет то другой олух под хлыст попадет от до ффеельдшера двести вёрз по тайге вот и приходилось рамиль возвращается один а сан инструктор где эльдусов молча садится на повозку и только потом отвечает нет у олечки убили. Как? Вопрос выдыхают несколько ртов одновременно. Осколочек маленький, точно в висок. Как живая, только крови немного. В волосы белые. За последние сутки он видел многое, но тонкая струйка крови на виске красивой девушки произвела на него сильное впечатление от которого он никак не может избавиться. Мне бы этому известию радоваться надо, а в душе закипает дикая злоба. Такую красоту загубили, сволочи! Знакомый свист бросает нас на землю. Дементьев сталкивает Рамиля на дно окопа. Бах-бах-бах-бах! Рвутся мины. На этот раз налет совсем короткий. Скоро полезут. Я бросаю взгляд на орудие, Видимых повреждений нет. Встретим. Как полагается, встретим. За Лобыкиным приходят двое санитаров, присланных комбатом. «Хорошо, что левая», — замечает Сан Саныч, «Без правой совсем худо бы было». «Не каркай, Саныч. Может, спасут парню руку». «Оно... ну да». Этот разговор прерывается новым криком. «Танки!» «Ну вот, полезли» с «Встретим» легко сказать. С каждым разом комитет по встрече все больше и больше сокращается, а количество встречаемых увеличивается. Начинает казаться, что боремся мы с гидрой какой-то многоглавой и многолапой, и чем больше мы ее убиваем, тем больше ее становится. Все новые и новые части вермахта переправляются на расширяющийся плацдарм, а нам удерживать поселок все труднее». Танковая атака сопровождается новым минометным и артиллерийским обстрелом. Откуда-то с соседней улицы немцам иногда отвечает одиночная гаубица. Еще утром оттуда стреляли четыре. «Один, два, три...» Высунувшись из-за бруствера, пересчитываю танки в нашем секторе. «Девять, десять, одиннадцать...» «Одиннадцать...» Перед нашими позициями от предыдущих атак остались четыре немецких танка – Один черно обугленный, еще дымится. Со второго четверки взрывом собственного боекомплекта сорвала башню. Два других просто застыли неподвижными памятниками своим экипажам. С НП батареи доносится. «К бою!» Приступаю к своим обязанностям. «Бронебойным! Прицел шесть! Кланс! Готово!» «Аг!» Что-то бьет мне по глазам, я сразу слепну, а рот забивает землей. Отрезкая боли кажется, что глаза вытекли, и я скрючиваюсь за бруствером, прижимая ладони к лицу. Через пару секунд я понимаю, глаза просто забиты землей. <как> Выплевываю изо рта набившуюся туда землю, с трудом удерживаясь от желания начать тереть глаза руками.